Триптих. Глава 1 Портрет. Запомните, главное в вашей жизни — это композиция. Не будет композиции — ничего не будет. И птиц не будет. Где тут птица? Покажи. Вот она. Ася показывает на маленький фиолетовый комочек света, который едва проглядывается сквозь железные прутья птичьей тюрьмы. Такая большая клетка для такой маленькой птички? Нет, это никуда не годится. Ты своё задание помнишь? Портрет птицы, а не портрет клетки. На полу разложено множество студенческих эскизов. Портрет рыбы, портрет муравьеда, портрет осьминога, портрет броненосца без брони. Скоро все эти рисунки станут гобеленами а Асина птичка всё никак не вылетит из клетки. «Ася, скажи на милость, ты почему всё время опаздываешь?» Ася разводит руками, как бы показывая, что она во власти обстоятельств непреодолимой силы. «Работаешь, наверное. Работа — это хорошо, но тебе надо институт закончить». Ася кивает и собирает всех своих птиц обратно в чёрную папку. Вчера в кипящей кастрюле с фиолетовой краской Ася красила пряжу и окунула туда же свой белый свитер. Теперь она сама, как фиолетовая канарейка. Ася смотрит на часы, поспешно накидывает на плечо свою чёрную папку, похожую на огромное воронье крыло, и улетает. Взмах, и Ася на кладбище. В мастерской стоят мраморные гранитные плиты. Ждут своего часа. Или часа тех, кто ещё живёт и пьёт целебные капли. А за окном уже шумят копачи Семён и Рома. Иногда к ним присоединяется дождь, и они шумят вместе. Семён — интеллигентный копач, и лишь в плохую погоду он позволяет себе слово «блин». Говорит, что это метеозависимость. «Дождяра, блин! Рома, блин! Лопату ровно держи, блин!» Эти выкрики напоминают Ася Олега Кузьмича, который тоже ругался с дождём. Ася приехала в Питер из маленького городка, в котором был Всего лишь один художник по надгробным портретам. Но на работу Кузьмич являлся очень редко, пил грешный, с чертями здоровался. Вот к нему Асю помощником и приставили. Кузьмич обрадовался подмоге и целый месяц не навещал чертей, а учил Асю гравировки. «Значит, варежку не раздевай, слушай. Берем копирку и фотографию покойничка нашего и кладем это дело на плиту. И спокойненько, никуда не спешим». «Обводим контуры лица. Вот так. Теперь снимаем всё, достаем присыпочку и...» Кузьмич набирал целую ладонь какой-то волшебной белой пыльцы и посыпал ею надгробную плиту. Затем сметал пыльцу кистью и на камне проступал лик покойного. «Видишь? Это волшебство. А теперь начнётся работа». С этими словами Кузьмич достал несколько инструментов. «Это пучки. Ими бить надо». Точечно. Вот так, смотри. Удар. Удар. Удар. Похоже на непрекращающийся дождь или даже град. Бесконечный звон металлических спиц пучков, а мрамор. А ты что думала? Тюк-тюк и готова? Нет. Тут сноровка нужна. На этот портрет месяц уйдёт, точно. Заказчик попросил ещё корабль нарисовать. Моряка дальнего плавания хороним. В общем, нужно нам с тобой куда-то небесный корабль втюхать. Думаю, вот сюда, сверху, чтобы он по облакам плыл. Ладно, ты пока сама по мозгу и насчёт композиции, эскизов поделай, а я наперекур». Но Ася уже знала, что это за перекур и чем он кончится. Ася была студенткой художественного училища, поэтому пропорции и характер лиц схватывала моментально и гравировку освоила быстро. Основной инструмент для этой работы — смирение. Смирение перед вечностью. Да и Кузьмич на страже. «Будешь спешить — всё запоришь». Ой, блин, опять дождь за окном. У Кузьмича была обида на дождь, и не одна. Ася осталась в мастерской работать над портретом, ожидая развязки перекура. Развязка не заставила себя долго ждать. Сквозь проливной дождь за окном Ася услышала истошный ор Кузьмича. Она выбежала на улицу, а там никого, только ор и смех из-под земли. «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», — ржал Кузьмич, валяясь на дне вырытой ямы. Дело в том, что вся мастерская была уставлена пакетами на помин души. Их оставляли родственники покойных для Олега Кузьмича. И Кузьмич исправно поминал. А ещё время от времени шёл с бутылочкой наперекур, и как пойдёт, так обязательно в яму и провалится. «И ладно бы, коли солнышко грело, а так дождь, зараза, сердится Кузьмич. В сотый раз уже в яму проваливаюсь. Дождь, блин! Аська, лестницу тащи!» Кузьмич говорил, что вид из ямы довольно-таки интересный. Типа он князь Андрей, а это небо над Аустерлицем. Пару минут так полежит, а потом как стрельнёт в спину, и всё. Охота быть князем отпадает. Несите лестницу. Ой, вот уедешь в Петербург, и кто меня из ямы доставать будет? Каждый раз, когда Кузьмич падал в вырытую яму, ему было смешно, и как-то так получалось, что эти ямы были не про смерть. «Потом, после жизни, я уже как-то сам без лестницы обойдусь, на птичьих правах вылечу». Кузьмич улыбался своим мыслям и переводил взгляд на работу Аси. «Куда ты спешишь, Ася?» «Тихо, камень испортишь. Нам среди камней жить». А ведь Ася действительно всё время спешила. Спешила закончить училище, поступить в Петербургскую академию и стать художником по ткани. Так и случилось. Пришёл срок, и Ася переехала в Питер. Учится в академии, живёт в общежитии, а работает по-прежнему на кладбище. В большом городе больше работы. Люди уходят и уходят, а Рома с Семёном работает от зари до зари. Тело уйдёт, родная оболочка исчезнет, останется лишь портрет. Иногда родственники покойного просят портрет поправить, то есть как-то сделать, чтобы ушедший им улыбнулся. Отпустил их вину. И Ася поднимает уголки губ на портрете. А блеск в глазах, улыбка в первую очередь — это глаза, получается в два касания. Однажды пожилая дама попросила сделать себе портрет заранее, мол, скопила деньги и хочет вложить их в землю. Место себя она уже выбрала рядом с могилой мужа. Лидия Петровна принесла Асе свою лучшую фотографию. Свадебный портрет. Лидия Петровне там лет восемнадцать. Сделайте такой портрет, Асенька, но чтобы, в общем, не хочу быть вечно старой на памятнике». Лидия Петровна часто приходила в мастерскую с печеньем, конфетами и рассказами о своей молодости. Сама она когда-то служила на Ломоносовском фарфоровом заводе, в связи с чем позволяла себе давать, как коллега-коллеге, советы по поводу композиции. «Как вы думаете, Асенька, может, узора добавим? Ася кивает, конечно, можно и узор. Лидии Петровне нравился свой портрет, но на тот свет она совсем не спешила. Наоборот, она как бы обманывала смерть. В она была крепчайшего, лечилась цикорием и ходила к врачам только на свидание. После долгих бесед с Лидией Петровной Ася возвращается в общагу, где её ждёт фиолетовая канарейка, которая в конце концов однажды вылетит из клетки, а тонкие прутья птичьей тюрьмы станут узором на её крыльях. А в это время в маленьком родном городке Аси отшумит последний дождь Олега Кузьмича. Возможно, его просто никто не вытащил из ямы, ведь Ася давно уехала. Выбрался сам, без лестницы на птичьих правах и превратился в портрет. Кто-то положил его фотографию на кальку и поднял уголки губ. А Лидия Петровна, наконец, снова стала восемнадцатилетней невестой, и встретила там своего жениха. Всё началось сначала. И всё это правильная кольцевая композиция. Глава вторая. постараль У Сони была собственная денежная единица — банк черники. Это выяснилось у привокзального базарчика, где мы с ней сосмотрелись на самодельные серьги-ракушки. «Сколько стоит?» — спросила Соня. Мастерица назвала цену. «Это значит, четыре банки черники?» Вдруг сказала Соня, задумалась и покачала головой. «Нет, это дорого». Всё лето Соня провела на даче, собирала чернику и продавала её на дороге. Вставала ни свет ни заря, спешила в лес, дрожа от утреннего холода, ползала по росистой траве, аккуратно срывая ягоды, чтобы не помять, собирала полное ведро с горкой и шла к дороге, а там уже раскладывала по банкам. И вот Соня уже сидит на изящном плетеном стульчике, в руках лесные цветы и корзинка ягод. Разворот головы в три четверти. Белая шляпка с кружевными полями, коралловые бусы, платье в цветочек, как на пасторальных картинках. Соня любила рисовать автопортреты. «Какая длинная шея!» «Соня, ты Модельяне?» — обычно спрашивал ее мастер по живописи. «Но характер, настроение, конечно, есть». «Лето, значит, хорошо провела, отдохнула?» Соня отвечает улыбкой и застенчиво склоняет голову на бок. А может быть, не застенчиво, а наоборот, горделиво, мол, нет, не Модельяне, а Соня, вот, смотрите. И все внимательно смотрят на портрет и на Соню. Сравнивают. Шея и правда длинная, и на портрете и в жизни, то есть Модельяне и Жанна и Бютерн в одном лице, в Сонином я представляю, как эта Соня с модельяновской шеей, разложив чернику по банкам и сев на перевернутое ведро, а не на изящный плетеный стульчик, смотрит, как несутся по пыльной дороге автомобили, остановятся, не остановятся, купят, не купят. И так каждый день этого бесконечно длинного лета. Меж тем народ подходит, глядит на чернику, думает, приценивается и чаще всего не покупает. А краски, между прочим, опять подорожали, а ещё за факультативы платить надо, и Соня сильно рассчитывала на эту чернику. «Сколько стоит?» Соня спохватывается и с надеждой смотрит на покупателей. «Черника у бабули лучше была. Ты не мог там остановиться?» — недовольно говорит женщина. Мужчина отвечает, что там была такая же черника, мол, какая разница. «Купим, а потом выкидывать?» После этой фразы Соня теряет надежду на эту пару. Женщине жарко, ее, по всей вероятности, нервирует спутник, и на черника — это лишь повод выказать раздражение. «Ладно», — соглашается мужчина, — «там дальше еще будут продавать, поехали». Хлопают дверцы машины, включается мотор, из под колес летит горячая пыль. Соня спасает чернику, закрывая ее своей панамой а шляпкой с кружевными полями. Уехали. Тишина. Соня надевает панаму, и я слышу её вздох. Такой же вздох у неё был, когда она стояла перед прилавком с серёжками. В этом вздохе не было печали. Просто серёжки не стоили четырёх банок черники. Глава третья. Натюрморт. Ванитас. Фотография некой женщины вдруг напомнила мне о субботних занятиях детской изо-студии Эрмитажа, когда дети бродили по залам в поисках скоротечности жизни. А на фотографии был изображен стол, на столе початая бутылка виски, мобильный телефон и женщина. Женщина акробатически балансирует на краю стола, стараясь показать фотографу лицо и заднюю часть корпуса в профиль, а грудь в анфас. Как на наскальных рисунках древних египтян. И у неё получается. Видимо, кто-то в её роду был египтянином. В одной руке она держит красную розу, а в другой — стакан с виски. Приглушённый свет, гидроперитные кудри, откинуты назад, они сливаются с облегающим платьем телесного цвета. Сверху надета чёрная портупея. Эти ремни для оружия носят воины, охотники и женщины на краю стола. Стол, кстати, маленький. Ей было бы удобнее опустить ноги, но она, наоборот, поджимает их к себе, чтобы показать высокие чёрные каблуки. Одна нога смотрит на нас пяткой, другая нога в профиль. Любой фараон позавидует такому выверту. Я очень долго смотрела на фотографию и не заметила, как вдруг соскочила на мысль, не связанную с этим изображением. А мысль явилась в облике Бориса Константиновича. «Запомните, дети, — говорил он, водя нас по залам Эрмитажа, — если на краю стола лежат фрукты, бокалы, цветы, а самое главное, если где-то изображен череп, то, скорее всего, это натюрморт на тему скоротечности жизни. Этот жанр живописи называется ванитас. Запомнили? Край стола — как край жизни. Дети дружно, но неуверенно кивают. Хорошо, тогда пройдитесь по залу и найдите еще такие же натюрморты». Дети бегут по залам Эрмитажа в поисках быстротечности жизни. Оказалось, почти все натюрморты в Эрмитаже вовсе не про фрукты и овощи. Обнажённый лимон с красиво падающей кожурой говорит нам о пагубной страсти, а яблоко напоминает о первородном грехе. С цветами дело обстояло так же. Выяснилось, что роза — это тщеславие и плотская любовь, а тюльпан — символ безответственности. Дети эрмитажной застудии жадно ищут и подозревают в грехе все цветы и фрукты. «Обратите внимание на эту работу», — продолжает Борис Константинович. «Мы видим богатый стол, такое изобилие, что даже со стола валится. Дальше что мы видим? Правильно, мухи летают. Это говорит нам о тленности всего земного». Нам по восемь лет, и такие слова, как быстротечность жизни, тщеславие, плотская любовь отдаются таинственным эхом в наших головах. Эти слова просто очень красиво звучат из уст Бориса Константиновича. Но мы-то знаем, что жизни нет конца. Преподаватель просто выдумщик, а художник рисует череп в натюрморте только для того, чтобы было страшно. И нам страшно. Наш прекрасный учитель и не подозревал, что навсегда отбил у меня любовь к натюрмортам. О быстротечной жизни всё-таки случится. Быстро протекут шесть лет учёбы в Эрмитажной из студии, и она распахнёт свои двери для новых детей, и они тоже побегут по залам Эрмитажа в поисках пагубной страсти и тленности всего земного. Я снова смотрю на женщину с протупеей. На следующей фотографии она стоит с мужчиной. Одной рукой она делает селфи, а другой держит мужчину за плечо. Так обычно рыбаки фотографируются со своим трофеем. «Вот, какого поймала!» Поймала красивого белого амура. У этого белого амура много женщин с портупеями, потому что он прекрасная безответственная рыба, как тюльпана на натюрморте, которую можно поймать только щелчком фотоаппарата. Кадр остаётся у хозяйки, а вольный амур вырывается из цепких рук и плывёт дальше, к другим морям и другим берегам. Страшно быть белым амуром. Повсюду женщины-браконьеры — Повсюду сети и перемёты, приманки и ловушки. Рыба, чувствительный всех к быстротечности жизни. Всего минута промедления, и она тоже станет частью натюрморта. Жареная рыба на краю стола. Дело в том, что я забыла про Ванитас ровно в ту же минуту, как только о нём нам сообщил Борис Константинович. И вспомнила только сейчас, глядя на фотографию дамы в портупее. Какая задача может быть у человека, устроившегося на краю стола в полупрозрачном платье? Человек явно хочет остановить быстротечность жизни, остановить белого амура, привлечь его, поймать, ударить головой о землю, чтобы не бркался снять чешую, пожарить и съесть. Какой-то мастер-фотограф грамотно выставил свет, посадил даму на стул, вручил бокал и розу, придвинул бутылку виски и телефон. Сделал снимок, обработал его во всех фотошопах и отправил даме, чтобы та покорила рыбье сердце. Наверное, фотографию с лежащей на столе женщиной правильнее было бы назвать портретом. Но мастер обработал снимок так, что сделал его мёртвым. Я смотрю на портрет и вижу натюрморт. Слово «натюрморт» переводится как «мёртвая природа». Конечно, мёртвая, сорванная без корней. Не люблю натюрморты.